Глава вторая Никогда не задумывалась над тем, как должен выглядеть мужчина моей мечты, но и два взгляда упал на него. Я поняла, это он. Иначе и быть не может. Голубоглазый красавец с мужественным лицом, короткой военной стрижкой и телом Адониса. Из одежды на нем были только штаны полувоенного образца, пояс с непонятными приспособлениями и распахнутая на груди кожаная безрукавка. А эта мощная грудь. Хмм, рот наполнился голодной слюной. Так бы и съела. В конце концов, таких красавчиков в реальности не существует. Значит, всё это мне снится, а во сне я могу делать что угодно. Например, потрогать его восхитительные грудные мышцы. Кажется, я надолго подвисла, облизывая красавчика взглядом, даже ручки к нему потянула, пока не услышала ворчание девочки. Да погоди ты. Тебе лишь бы деактивировать всех. Эта особь может быть опасна, Лире, возразил красавчик ровным тоном. Особь? эхом откликнулась я. Это кто здесь особь любезный? Взгляд его божественных глаз упёрся в меня, абсолютно бесстрастный, я бы даже сказала, бездушный, и пробрал до самых костей. Пришлось в ритме танго подбирать свои слюни и на всякий случай прятать руки за спину. Сон это или не сон, но кажется с этим красавчиком что-то не так. Не удивлюсь, если он шизофреник в активной фазе. Ну по нашей классификации, особь здесь ты. Хмыкнула девочка, привлекая мое внимание. Представитель отсталой, малоизученной, а потому потенциально опасной расы. Что значит отсталой? Возмущенно начала я и застыла с открытым ртом, подавившей словами. И тут до меня дошло. Это не сон и не галлюцинации. У меня в квартире два незнакомца, а я даже не помню, как попала сюда. Кто вы такие? выдала резким фальцетом. Как я здесь оказалась? И где ты взяла очки? добавила напоследок. Вон там, девочка ткнула пальцем в сторону комода, игнорируя предыдущие два вопроса. Ты же не против, да? Для тебя великая честь принимать в своём мм Анна сморщила носик и огляделась. Жилище такую персону, как я. Похоже, я немного ошиблась. У девочки диагноз-то посерьёзнее, чем у мужика. В довершение к шизофрении ещё и мания величия. Ну, психиатры советуют не перечить больным и во всём соглашаться. Рикнуть, что ли? Запудрить им мозги, добраться до телефона и вызвать службу спасения. Пусть они разбираются, кто это такие. Кстати, а где телефон? Быстро оббежала комнату взглядом. Моя сумка обнаружилась на столе в метрах в 3 от дивана и в метре от мужчины моей мечты. Телефон должен быть там. Но как подобраться к ней, не вызвав подозрений? Постаралась улыбнуться девочке как можно душевнее, хотя внутри всё трясло. Представила, что она моя ученица. Вторая клашка. Всё-таки передо мной сидит ребёнок, а уж с детьми-то я умею находить общий язык. Главное говорить как можно искреннее. и не забывать присматривать одним глазом за тем парнем в углу. Он мне кажется очень опасным. Как вы попали в мою квартиру? начала мягким голосом. Расчёт оправдался. Очень просто, она кинула в рот новый сухарь. Когда Шен тебя вырубил, я считала твои поверхностные мысли и узнала, где ты живёшь. Нам ведь нужно было где-то укрыться, ну и мы здесь. А, так вот, как зовут мужчину моей мечты? Жаль, что он такой агрессивный, хотя чему удивляться? Мне патологически не везёт в личной жизни. Как это мыслис читала. Она снова поморщилась. Говорю же, примитивно вырца. Ни щитов, ни ловушек. Кстати, и проникнуть в твоё жилище оказалось расплюнуть. Никакой серьёзной защиты. Это бронированная-то дверь с электронным замком расплюнуть. Меня убеждали, что её даже автоген не возьмёт. Вот с волочи. То есть Уточнила я, касаясь затылка. Твой друг меня вырубил, ты прочитала мысли и потом вы меня принесли сюда. Ага, только Шейн мне не друг, он мой телохранитель. Ну да, конечно, прости, сама не догадалась. А ты у нас кто? Алире. Мужчина шагнул в мою сторону с самым серьёзным видом, и я вжалась в диван. Вам не стоит. Замри, Шейн, девочка остановила его одним словом. Сама разберусь. Я Лулу Альваринель. Представилась она, глядя на меня сквозь темные стёкла моих же очков. Принцесса девятой галактики. Ясно, ответила я как можно спокойнее. Принцесса так принцесса. Хорошо, что не винкс. А я Елизавета Аркадиевна, учительница младших классов. Так где говоришь твоя мама? Как бы глубоко эта Лулу не впала в свои фантазии, она прежде всего ребенок. А у каждого ребёнка есть родители, хотя бы один. И что-то подсказывает этот Шейн, ей даже не родственник. Она умерла. Мне стало неловко. После того, как похоронила своих родителей, поняла, что не испытываю сочувствия к чужому горю. У меня будто вымерзло что-то внутри. Но ведь в таких случаях всегда нужно что-то сказать. Обычно спасали стандартные фразы. Мне очень жаль. А мне нет. Лулу легкомысленно пожала плечами. Анна умерла за 2 цикла до моего рождения. От такой непосредственности я даже смутилась, но последняя фраза повеселила. "Мадмуазель, ты изволяешь шутить? Интересно, твоя мама умерла, а как же ты родилась?" "Меня выносил клон". Вот это фантазия. Я с уважением глянула на неё. Не всякий взрослый такое придумает. Видимо, девочка много читает фантастику. Ладно, послушаем, что ещё она скажет. А с кем же ты живешь? С отцом, но он постоянно занят государственными делами. Вот и отправил меня на Садирну к бабушке и дедушке. А Садирна это что? Планета в седьмом квадранте, звездная система Дицее. Мы возвращались обратно, когда нас атаковали. Корабль захватили хвости. Шейн успел посадить меня в спасательную капсулу и запрограммировать ее на Апроксилион. Ага, глубоко мысленно выдало я. И что ты забыла здесь, на грешной земле, чудо ребёнок? Лулу тяжко вздохнула и демонстративно закатила глаза. На её лице появилось выражение вселенской усталости. Мы возвращались обратно, когда нас атаковали, повторила таким тоном, что я и вправду почувствовала себя отсталой расой. Корабль потерял управление. Шейн успел посадить меня в спасательную капсулу и запрограммировать её на проксилион, но она попала в зону действия чёрной дыры. Меня засосало в поток вещества, а потом вот, выплюнуло сюда. Она развела руками. А твой друг? Я покосилась на Будигарда. Он мне не друг. Помню, помню. Но как он вписывается в твою историю? Он был с тобой в этой капсуле? Кажется, она только что посчитала меня слабоумной. Нет, конечно. Ну чего ты такая глупая? Шей настался, чтобы спасти корабль, а потом нашёл меня повариному мычаку. Лулу постучала себя по лбу. Всем особам рода Альваринель вшивают такой. Ага. Чувствую, это междометие надолго станет моим любимым. Я смотрела на девочку и сомневалась. Слишком уж связно она говорит. Вряд ли десятилетний ребёнок способен выдумать такую историю. Даже если она это и выдумала, заигравшись в стар конфликт, но как объяснить то, что я видела собственными глазами на мусорной площадке, или не видела? Ты мне не веришь? Снова вздохнула Лулу. Нет, ну почему же? Начала я и осяклась. Потому что она сняла очки, но лучше бы не снимала. На меня уставилась милая детская личика с черными провалами глаз. Не знаю, чем заполнены её глазницы, но свет в них не отражался, ни белков, ни зрачков, сплошной мрак. От такого зрелища кого хочешь дрожь проберёт. Э-э, протянула я, пытаясь найти этому логическое объяснение. У тебя в глазах линзы? А у самой даже волосы на затылке зашевелились. Нет, мне пришлось от них избавиться. Избавиться? Ну да, иначе как бы я смогла защититься? Она подкрепила свои слова действием, опустила взгляд себе под ноги на мой новенький ламинат, и он тут же начал дымиться. Я в полном ступоре смотрела, как возле кресла образуется обугленная дыра. А потом до меня дошло. Я же только месяц назад поменяла в гостиной покрытие. Так, стоп, замахала руками. Ты меня убедила, я верю. И совсем приуныла, потому что свалить вину на Ларкин ликёрчик уже не могла. Знаешь, у меня голова сейчас лопнет, сказала я, поднимаясь. Мне нужен кофе. И в полной прострации направилась в кухню. Шейн или кто он там, шагнул было за мной, но замер, остановинный безмолвным приказом малолетней принцессы. В кухне я действовала на автомате: включила чайник, насыпала кофе в чашку, залила кипятком и сунула в микроволновку. Опустилась на табуреты и уставилась в окно, что выходило во двор. Сейчас там было темно и пусто, и ничто не мешало смотреть в одну точку. То, что случилось, не укладывалось в моей голове. Ну хорошо, пусть она не принцесса и всё выдумала про клонов, звёзды и чёрные дыры. Но как объяснить то, что я видела? Тот же обугленный ламинат. Как вообще это можно сделать глазами? А этот её Будигард? Я, может, и мало что понимаю в мужчинах, но вряд ли кто-то из них станет беспрекословно подчиняться маленькой девочке. Если только эта девочка не дочь какого-нибудь политика или магната, да и то в большинстве случаев телохранитель будет действовать по приказу её отца, игнорируя её собственные капризы. Запищала микроволновка. Я встала, чтобы достать кофе, и чуть не подпрыгнула. За столом напротив меня сидела Лулу снова в тёмных очках. В дверях, молчаливой тенью, застыл её телохранитель. С губ едва не сорвалось ругательство. Так, Лиза, вдох, выдох, успокойся. Всё хорошо, всё хорошо. Ты что здесь делаешь? строго произнесла, когда взяла себя в руки. Чем это пахнет? Кофе. Всё ещё злясь за свой испуг, открыла микроволновку. Да что ж такое? Похоже, я машинально поставила таймер на большее время, чем требовалось, чтобы кофе прогрелся. Он у меня закипел, да ещё умудрился выплеснуться и обгадить белоснежные недра микроволновки. Пока я искала тряпку и вытирала следы преступления, Лулус схватила банку, оставшуюся на столе, и покрутила в руках. Открыла, потыкала пальцем в молотый кофе, потом насыпала на ладошку и сунула в рот. Тут же выплюнула на стол. "Гадёсть", выдала с редкостным убеждением. "Как ты это ешь? Оно хуже червяка". Я подала ей салфетку. "Тебя не учили, что нельзя тянуть в рот всё, что видишь", и указала на чашку. "Кофе пьют, а не едят". Я тоже хочу, заявила она, принюхиваясь вместо того, чтобы убрать за собой. Это пришлось сделать мне. Вообще-то детям не рекомендуют пить кофе, заметила я, вытирая стол. Почему? Потому что это вредно для детского организма. А тебе не вредно? Не настолько. А почему? Потому что я взрослая. Лулу замолчала, недовольно надув губу, потом выдала: Ты не взрослая, просто быстро состарилась. Мне показалось, или на бесстрастном лице красавчика Шейна дернулся мускул, а он-то тут что смешного нашел? Ну хватит! Выдохнула, едва не грохнув чашкой об стол, закрыла глаза, мысленно сосчитала до десяти, чувствуя, как не хотя успокаивается сердцебиение, и уже ровным тоном добавила: Если ты хочешь кофе, я с тобой поделюсь, но с одним условием: ты ничего не будешь трогать без спросу. Ты не можешь ставить мне условия. Забиле эта козявка и с самым наглым видом сложила руки на груди. Магу, я хозяйка. А я принцесса. Она даже топнула. И я приказываю тебе дать мне этот кофе. Нет, я покачала головой. Это так не работает. У тебя дома можешь быть хоть императрицей, а здесь ты незваная гостья, так что веди себя соответственно, а ты отвернись. Последние слова я буркнула шеей. За все это время он не издал ни звука, не сдвинулся с места, не сменил позы. Но что-то подсказывало, он внимательно наблюдает за мной. Его повышенное внимание уже начинало раздражать. У меня путались мысли, подрагивали руки, и вообще я чувствовала себя практикантом на открытом уроке. Приятно, конечно, когда на тебя смотрит красавец мужчина, но не так, словно собрался припарировать прямо на кухонном столе, и не так, да, когда у самой при взгляде на него мозги превращаются в сладкий кисель. На мои слова он отреагировал слегка приподнятой бровью и демонстративно перевёл взгляд мне на грудь. Вот гад, да он издевается. Ну ладно, представлю, что его нет. Буду игнорировать с таким же невозмутимым лицом. В конце концов, я же не девочка-подросток в разгар пубертатного периода, а вполне себе сформировавшаяся личность, уважаемый человек, педагог. Сделала вид, что не замечаю раздражающего меня взгляда, и продолжила спокойным, размеренным тоном, обращаясь к Лулу. Давай начнем сначала. Сейчас ты выйдешь из кухни, тихонько зайдешь и сядешь. Ничего не будешь трогать без спросу, а вежливо поинтересуешься, что я пью. И может быть, я предложу тебе более подходящий детям напиток. Пф! Она резко качнулась на стуле. Я не буду это делать. Я принцесса, мой папа короля Проксилиона. В ее устах это прозвучало как господь Бог. Да, Елизавета Аркадьевна, придется не просто. Давно не встречали капризных детей. И что теперь делать? Тут двойкой за поведение не обойдёшься, родителей в школу не вызовешь, придётся импровизировать. Ещё и телохранитель этот на мою голову, покосилась в его сторону, на всякий случай проверила пуговицы на груди. Да нет, все застёгнуты. И чего уставился? Выставить бы их обоих за дверь. Эх, о последнем можно только мечтать. Хорошо, я сменила тактику. Твой папа король, ты принцесса. Только знаешь? Склонила голову на плечо и окатила незваную гостью придирчивым взглядом. Что-то я сомневаюсь, наши принцессы так себя не ведут. И как же они себя ведут? Она вызывающе вскинула подбородок. Они милые, воспитанные и очень деликатные. Ты совсем на них не похожа. Лулу -Лу насупилась и пару минут смотрела на меня из-под лобья. Потом, видимо, не выдержав, опустила голову и начала колопать пальцем рисунок на клеёнке. Я молча пила перекипевший кофе. Бурда, конечно, но делать новую порцию не хотелось. Хотелось тяжко вздохнуть и спросить: "Господи, за что мне всё это?" Лулу первой не выдержала и заговорила. Так тихо, что я, погружённая в свои мысли, не сразу услышала её голос. "Папа говорил, что моя мама была такой настоящей принцессой. Он её очень любил". Она так и не подняла головы, а мне послышался тихий всхлип. Это заставило сердце сжаться. Как же неловко. Умом я понимала, что нужно обнять девочку, утешить, сказать слова поддержки и ободрения, но что-то удерживало меня. Может, мощная фигура, застывшая в дверном проёме, а может, мои собственные комплексы. Ведь объятия ничего не изменят. Они не вернут её мать, не вернут мой душевный покой. Теперь у него есть ты, сказала как можно мягче. Я ему не нужна, призналась она глухим тоном. Он твой папа, как ты можешь быть ему не нужна? Ты же сама сказала, что он очень занят, но он любит тебя, я в этом уверена. Лучше бы промолчала. Он не хочет видеть меня. Лулу вскочила так резко, что табурет с грохотом полетел на пол. Потому и отправил нас в Дирну, а я, я сбежала. Я по инерции вскочила следом за ней. Все слова, что крутились на языке, теперь казались бессмысленными и банальными. но нужно было сделать хоть что-то, чтобы она не оставалась одна. Нет ничего хуже, когда ребёнок закрывается в своей скорлупе. На миг я забыла, что эта девочка способна убить одним взглядом. Сейчас передо мной стоял несчастный ребёнок, охваченный горем, и всё, что я могла сделать, это крепко обнять. Она уткнулась мне в грудь и шмыгнула носом. Я подняла голову и встретилась со взглядом пронзительных синих глаз. Шейн смотрел на меня, чуть удивлённо, немного насмешливо. и очень внимательно. Дальнейшее могу объяснить только временным помутнением рассудка, вызванным его неземной красотой, потому что прижимая к себе Лулу и гладя по голове, я показала её Будигарду. Язык